Глава 18 Черные воины леса их высадили на ничем не примечательной, но заранее выявленной и отмеченной аэроразведкой поляне пятерка тяжелых вертолетов Чунук сделала это невероятно быстро. Затем машины, называемые в народе летающими вагонами, поднялись как можно выше и вскоре растаяли в небе. Первое, что они сделали, это проверили связь и обменялись веселыми шуточками с людьми находящимися в полной безопасности и комфорте в полевом штабе за 200 миль от посадочной поляны. Радиопереговоры осуществлялись через патрулирующие на чуть меньшем расстоянии самолет-ретранслятор. В этом мире почему-то не прижились околоземные спутники связи. Параллельно часть из них обшаривала окружающую растительность в поисках враждебно настроенных жизненных форм. Потом абсолютно все некоторое время занимались мимикрией. Закрепляли на касках и плечевой сбруе пучки травы подкрашивали лица из помещенных в бесчисленных карманах тюбиков, затем они кивнули друг другу, надвинули каски поглубже и растворились в джунглях, держа пальцы на снятом с предохранителя оружии. Их пути дороги лежали в разные стороны, но цель у них на картах и в головах была одна и та же. Они были элитным подразделением для специальных операций. Более того, они были даже не зелеными беретами, которых в мире уже насчитывалось 50 тысяч человек а еще круче, новинкой, очередным административным достижением Пентагона. Некоторые из подразделений готовились и снаряжались для тропиков, другие для пустынь, следующие для средней европейской полосы. Еще существовало разделение по изученным языкам. Все они владели почти любыми видами оружия, умели прыгать с парашютом и обладали способностью вытряхнуть из человеческого существа дух голыми руками за считанные доли секунды. Однако люди, в данный момент, бесшумно просачивающиеся через тропический лес, имели еще большую универсальность, чем зеленые. Их готовили вообще ко всему. К пескам, к полярным или антарктическим снегам, к степям, саванам и, разумеется, к джунглям. Назывались они черными беретами. И было их пока не более трех тысяч. Распухли ли у них головы? И выросли ли лбы на пару-тройку сантиметров от умения ходить на лыжах, ловить моржей и оленей подобно эскимосам общаться с людоедами конго, жарить скорпионов, нейтрализовывать змей, разводить костры без спичек, водить любые виды наземного транспорта вероятного противника, определять по звуку тип применяемого оружия и т.д. и т.п. Нет, головы у них остались прежнего размера. Оказывается, они очень вместительны, наши головы. Стали ли они при этом Эйнштейнами? Опять нет, все-таки не стали. Правда, подобная задача и не ставилась. Было ли это для черных беретов какая-нибудь стажировка? Все возможно. Но вообще-то в последнее время это стало плановой работой. Штаты несколько завязли во Вьетнаме и граничащих с ним странах. Поэтому универсальные береты так попривыкли к электропикам, что кое-что потеряли от своей хваленой универсальности. Но сегодня они все-таки расширяли свой географический кругозор. Это был уже не в Южный Вьетнам. Лаос. Вот что это было. Бывшая колония, канувшей в небытие буржуазной Франции. Какова была их задача? Обычная, защита демократии. Конкретнее, обнаружение и уничтожение партизан, а также экономической базы партизанщины.